Сержанна. Ох уж это Надежда Петровна. Один. Надежда Петровна была очень сложным человеком. Если уж на чистоту, просто ужасным. Сослуживцы, соседи, да чего там, ее собственные дети старались держаться подальше от Надежды Петровны. Вздорный, склочный характер вполне служил украшением гренадерской фигуре с голосом иерихонской трубы. Надежда Петровна любила командовать, давать ненужные советы, совать свой нос повсюду с удовольствием смакуя сплетни, нередко являясь их автором. Что послужило формированию подобной деструкции, сложно сказать. Однако именно так и обстояли дела. Есть у нас одна догадка. Но все по порядку. Два. Может, дашь мне хоть слово сказать? Спросила розовощокое, пухлое существо с белоснежными крыльями. Зачем? В твоем части тут никто не нуждается. Неужели за столько лет ты еще не понял этого, пупсик? Отвечала другое с острыми рожками и таким же острым язычком. Оба сидели на плечах Надежды Петровны, пухляк на правом, а нахальный на левом. Этот спор длился так долго и имел такой минимальный результат, что пора бы его уже и прекратить. Но Розовощокий не сдавался. Голос его, однако, был столь тих, а нрав столь кроток, что второй с рожками не особо утруждался. И Надежда Петровна была в полной его власти. Похоже, мы подошли к ответу на вопрос, что же повлияло на нашу героиню. Между тем Рогатый уже что-то орал на ухо Фельдфебелю в юбке, а она орала на незнакомого мужчину, едва задевшего ее своим рюкзаком. Мужчина извинялся и что-то мямлил. Надежда Петровна, грозно склоняясь над ним, изрыгала проклятие и размахивала руками. Развощокий пытался вмешаться, но его, как обычно, никто не слышал. Рогатый уселся на плече, как ни в чем не бывало, И, взмахнув хвостом, весело посмотрел на второго. Второй вздохнул и отвернулся. Надежда Петровна пошла дальше с видом полного удовлетворения собой. «Ей надо в армии служить, там где ей место. Унтер Пришибеев!» Шептались соседи и знакомые. Третье. Однажды, странным образом, в Надежде Петровне произошли подозрительные изменения. Она вдруг как-то присмирела, походка стала плавной, голос тихим, улыбка не покидала ее лица. «Вы спросите, что случилось?» «А случилось следующее. Как-то морозным, солнечным днем Надежда Петровна долго объясняла бестолковым гражданам маршрут» с указанием конкретного местопребывания, осуществляемого путем пешего перехода. Она так увлеклась и так широко открывала рот, что пролетающие мимо бациллы и микробы с удовольствием воспользовались ситуацией. Надежду Петровну свалил гриб. Крайне неприятная ситуация усугубилась еще и осложнением. Наша героиня оглохла на левое ухо. 4 Каждым днем Надежда Петровна преображалась. Она даже завела себе питомца, маленькую пушистую собачку, которую выгуливала пару раз в день, удивляя всю округу. Да, ее метаморфозы были настолько необычными, что приводили в ступор всех, кто когда-либо знал Надежду Петровну. Розовощекий был горд, хвостатый же осип от попыток докричаться, зло смотрел на соседа, нервничал и стал хандрить. Шли дни, недели, месяцы. Надежда петровна начала общаться с детьми они собирались вместе шутили смеялись на работе надежда петровна записалась в театральный кружок и с наслаждением исполняла те немногочисленные роли, которые позволяла ее комплекция и огромный рост. Все радовало и умиляло жизнь прекрасна и неповторима 5. В один из таких замечательных дней Надежда Петровна ждала гостей. Стол ломился от всевозможных вкусностей. Сама хозяйка была ослепительно-обворожительна. День рождения должен был пройти на высшем уровне. В дверь позвонили. Именинница поспешила встретить прибывших под заливистый лай своего спутника. Пришли дети, затем сослуживцы, пара соседок. Говорили тосты, дарили подарки, ели, смеялись. «Мама!» А теперь сюрприз. Старший сын встал и вытащил из пакетика маленькую коробочку. Все притихли с интересом, наблюдая, что же за штуковина там внутри. Сейчас век высоких технологий. Мы нашли для тебя вот такую удивительную штуку. Это костный слуховой аппарат. Новое слово в технике. Теперь ты сможешь слышать как раньше. Не буду вдаваться в технические подробности. Держи. Ну-ка, в примере. На левом плече прозвучал ехидный громкий смех Сержанна Ох уж это, Надежда Петровна Читал Евгений Лебедев